Джо Лансдейл. В горах безумия. Спал, проснулся, спал, проснулся. Жалкая жизнь. Франц Кавка. Реальность ⁇ это то, что не исчезает, когда ты перестаешь верить в нее. Филипп Дик. Самые сильные древние эмоции, присущие роду людскому, является страх, и древнейшей и сильнейшей разновидностью страха является страх перед неведомым. Лавкрафт. Луна ярко светила над Черным морем, накатывала волна поднимая и опуская вместе с собой тела. Мертвые и живые, заходящиеся в крики и умирающие, просящие и молящие, молящиеся и взывающие к безразличному морю. Позади них опрокидывался в волны огромный корабль, словно бы напоследок демонстрируя прежнее великолепие. Нос его погружался в ночные воды, словно нож в шоколад. Карма поднималась к небу, неспешно соскальзывая в холодную воду, разламываясь напополам в своем пути вниз, в бездонные глубины. Шипели котлы, выплевывая клубами огромное белое облако пара. Облако обрисовалось на фоне освещенного луной неба, а потом рассеялось, будто мимолетное видение. Волна качала спасательные шлюпки, и уцелевшие плыли к ним, кричали. Одна из шлюпок номер три, и без того уже перегруженная человеческим несчастьем и заливаемая волной, попыталась принять еще нескольких уцелевших, но при этом качнулась, выбросив в воду двоих пассажиров. Мужчину в нижнем белье и женщину в меховой шубе, которая немедленно впитала воду, набухла и потянула несчастную вниз. Рядом со шлюпкой из-под воды поднялась акула блистая зубами, словно отполированными тряпьем. Закатив глаза, она схватила мужчину. Челюсти акулы щелкнули, кровь брызнула во все стороны, в том числе в лодку вместе с мягким ночным шлепанцем. Рыбина утянула половину тела мужчины под воду, оставив вторую покачиваться на волне. И тут к поверхности поднялась другая акула, вцепилась во вторую половину тела и поволокла вниз – сундучок Дэвид Джонса. Всех остававшихся возле шлюпки номер 3 и плывших к ней взяли акулы. В маслянистой от крови воде кишели плывники, крики умолкли. И тут волна подхватила шлюпку вместе со всеми, кто находился в ней, и понесла вперед, оставив остальные спасательные шлюпки и отчаявшихся пловцов далеко позади. Вдали полыхнуло. Молния распорола чистое небо хлыстом электрического огня. При свете ее пассажиры шлюпки номер 3 увидели огромный айсберг, холодную, по поодаль массу, основательную, выжидавшую, зубастую и белую на темной, не знающей покоя поверхности воды. Еще дальше, за ним, неровной цепью, как будто бы поднимались горы. Из прежде чистого ночного неба вынырнуло темное облако, широкое и густое, готовое поглотить все творение. Вынырнуло и затмило луну. Пассажирам шлюпки номер 3 показалось, что их обернули черной ватой. Снова вспыхнула молния, и все осветилось. А потом свет исчез, и вокруг сделалась тьма и пустота. Они плыли по волнам в кромешной тьме, то и дело, разрывавшийся молниями. Холодный дождь полил с бурного неба. Истомленные жаждой жертвы кораблекрушения черпали ладонями воду, скапливавшуюся на дне лодки, и пили. Вода окружала несчастных со всех сторон. Вода, полная соли, которая заставит их кашлять, давиться и умирать. Но эта вода была пресной, и тела их требовали ее. А потом началась Целая вечность качки, тьмы, разрываемого молниями неба. В какой-то момент шлюпка стукнулась в стену айсберга, после чего ее снова унесло в море. Наконец вечность кончилась, и стал свет, и гроза миновала, и солнце застенчиво глянуло на морские воды, указав уцелевшим пассажирам на плавники, ещё бороздившие морской простор, дожидаясь своего часа. Вдали маячил айсберг. Быть может, тот самый, который они видели недавно и о которой ударилась их лодка. А может быть, и другой. И даже тот самый, с которым столкнулся несший их огромный корабль. Безусловно, это был какой-то странный вид льда, потому что, к собственному удивлению, они видели большие корабли давнего прошлого, выжатые на лед, и даже внутрь ледяной горы иногда полностью охваченные ею, похожие на мух, заточенных в сине-белом янтаре. К айсбергу вдалеке примыкало ровное ледяное поле, ставшее местом их назначения. В шлюпке насчитывалось 6 весел и 12 пассажиров, восемь мужчин и четыре женщины. Один из мужчин, молодой парень по имени Гэвин, начал распоряжаться, не спрашивая на то согласие остальных, выбрал гребцов, и скоро шестеро мужчин сели за весла, направляя шлюпку номер три к ледяному берегу. Один из мужчин, пожилой джентльмен, потерял сознание за веслом. Его место заняла молодая женщина и стала грести. Они правили к разрыву в ровном ледяном поле, привели шлюпку в нужное место и причалили к нему, словно к песчаному берегу. Все выбрались из шлюпки на лед, за исключением потерявшего сознания старика, и одеревеневшими от холода пальцами сумели вытащить шлюпку из воды на достаточное, во всяком случае, расстояние для того, чтобы из нее могли выбраться и женщины. Остававшегося в лодке мужчину так и не удалось привести в сознание. К тому времени, когда они сумели вытащить его на лед, он уже умер. Но с его глаза и рот уже прикрыла тонкая корочка льда. Они положили его на берегу со сложенными на груди руками. Гэвин проговорил. «Пока придется оставить его здесь». Другой мужчина, англичанин, примерно ровесня Гэвина, возразил. «Это некрасиво с нашей стороны». «Если хочешь, можешь нести его на собственной спине», предложил другой мужчина, американец средних лет. «Нет смысла!» – проговорил англичанин. «В первую очередь мы должны позаботиться о женщинах». «На мой взгляд, каждому из нас, мужчина ты или женщина, следует заботиться о себе!» – возразил молодой американец. Молодая женщина, которая сидела за веслом, сказала, «По-моему, разумнее будет всем держаться вместе и помогать друг другу. Кроме того, будучи женщиной, я могу оказаться не менее полезной, чем каждый из вас». «Можете делать что угодно!» проговорил молодой американец. «Но я никому и ничем не обязан!» Гэвин отозвался. «Очень хорошо. Посмотрим, кто хочет держаться вместе». Немедленно проголосовали. Выделиться пожелал только молодой американец. «Очень хорошо!» проговорил он. «Так что, я сам за себя?» «И куда ты пойдешь?» поинтересовался Гэвин. «На мой взгляд, всех нас ждет одна судьба». «Возможно!» согласился молодой американец, но я предпочитаю нести ответственность только за себя и ни за кого другого». «Тогда удачи», — пожелал гэвин «И как тебя зовут на тот случай, если нам придется сказать над тобой несколько слов, прежде чем спустить в воду и все такое?» «Если так случится, оставьте меня там, где я упаду», — ответил тот. «Ну а для справки, меня зовут Хардин». «Это имя или фамилия?» — спросила женщина. Сойдет за то и другое! ответил Хардин, поворачиваясь на льду в сторону одного из больших замерзших кораблей, не вросших в айсберг, но вытолкнутых на лед. Какое-то время все провожали его взглядом. Пройдя мимо корабля, Хардин отправился дальше. Недавно говоривший англичанин, произнес: Этот парень не из тех, кто умеет играть в команде. Истинный американец. Я тоже американец, проговорил гэвин Действительно, люди разные, согласился англичанин. Ничего личного. Меня зовут Джеймс Карузерс. А я, Амелия Бранд, сказала женщина, которая гребла и предложила всем держаться вместе. Тоже американка. Женщина постарше, англичанка произнесла. Называйте меня герцогиня а представиться друг другу можно будет и потом. Мне кажется, что в нашем положении было бы разумно поискать какое-то укрытие, а предоставить его нам может только один из этих кораблей». Все остальные не проявили даже малейшего интереса к разговору и не собирались называть свои имена. Они поддались унынию и готовы были капитулировать. «Действительно», — проговорил Гевин, бросив взгляд на скованный льдом корабль. Фигура Хардина еще виднелась вдали, и, учитывая, что идти ему приходилось по льду, шел он достаточно быстро. Гэвин пустился в путь. Амелия шла возле него, остальные цепочкой вытянулись за ними. Оглянувшись назад, Гэвин заметил, что случайная высокая волна сняла со льда спасательную шлюпку номер три и унесла ее обратно в море. Не остановившись, они продолжили путь к первому кораблю. Немного погодя, Амелия указала. «Видите вон там? Насыпи возле кормы. Думаю, что там будет проще всего подняться на борт. Напрягаться не придётся». Деревянные борта большого старого корабля уже темнели перед ними. Судно оказалось на удивление крепким, а со стороны кормы к нему примыкал наросты снега и льда, казалось, приглашавший внутрь. «Возможно», — согласилась герцогиня. «Примерно через час все мы будем мертвы» но если я сумею перед смертью хоть немного согреться, то предпочту умереть в таком состоянии. Борт корабля поднимался высоко над головой. На него ломанными крыльями бабочки свисали лохмотья парусов. Они поднялись по склону, ведущему к однако он оказался слишком скользок для всех, за исключением Гевина, Амели и англичанина Карузерса». Втроем они одолевали склон, стараясь найти во льду щербины, по которой можно было подниматься. Поднявшись на самый верх насыпи и перебравшись на корабль, осторожно ступая, они направились в рулевую рубку. Окно в ней покрывал толстый слой наледи. Однако, навалившись втроем, они сумели сдвинуть дверь с места и захлопнуть, произведя настоящий взрыв осколков льда и ощутив при этом удивительное тепло, Всего лишь по той причине, что стены рубки и оконное стекло отгородили их от ветра. Впрочем, утешение оказалось недолгим, ибо уже в следующий момент они заметили тело, повисшее на штурвале. Оно принадлежало мужчине, облаченному в толстую шубу. Лица его не было видно, и на какой-то момент им казалось, что он замерз, прислонившись спиной к штурвалу. Однако они тут же поняли, что это не так. Не на месте оказалось лицо». Длинная шея была свернута, лицо смотрело в противоположном направлении. Ноги подогнулись под ним, однако застрявшие в штурвали руки удержали его от падения. Наверху головы его обнаружился пролом, покрытый замерзшей кровью. Гейвин остановился так, чтобы можно было видеть лицо мертвеца. Рот того был широко открыт, как и глаза, покрытые коркой льда. Глазные яблоки казались двумя мраморными шарами на дне стакана воды. Верхняя губа его была оскалена, открывая зубы, похожие на растрескавшиеся и неровные сталактиты. «Боже мой!» – проговорил Карузерс. «Как это могло произойти?» – спросила Амелия. «Что могло сделать это?» «Давайте обдумаем позже», – заявил Гевин. «Сейчас надо придумать, как поднять наверх всех остальных». Гэвин отпер шкафы, осмотрел содержимое и, наконец, нашел толстый моток веревки. Сойдет для начала», — заявил он. Они втянули наверх всех остальных. На это дело ушло некоторое время. Дольше всех пришлось повозиться со старой герцогиней, однако они сумели поднять ее на борт, впрочем, с легким ущербом для ее лодыжки и дыхания. Она пыхтела, вдыхая и выдыхая холодный воздух, словно кузнечные меха. После того, как все оказались на борту корабля, они сняли со штурвала мёртвое тело, опустили его на палубу и спустили за борт с противоположной стороны судна. Неприятно обращаться подобным образом с останками того, кто прежде был человеком, однако Гэвин и все остальные ничего не могли с этим поделать. Оставить мертвеца на месте было бы невозможно. Тело его, превратившееся в подобие камня, с легким скрежетом съехало вниз с откоса как мальчишка с ледяной горки. Оказавшись внизу, оно скользнуло по льду подальше от корабля и, наконец, остановилось, напоминая греющегося на солнце тюленя. Гэвин сказал, что потом попытается довести тело до моря, что казалось более уместным, чем просто оставлять его на холодном льду, прекрасно понимая при этом, как и все остальные, что пытается обмануть себя самого. Как и его собратья по несчастью, он знал, что жить им осталось считанные часы. Сырая одежда на них уже превратилась в ледяную корку. Возле камбуза они обнаружили выбитую из рамы дверь, развалившуюся на несколько частей. Невдалеке от нее лежал труп еще одного моряка, в голове которого зияла большая дыра. Вокруг раны намерзла кровь, превращая голову в подобие огромного спелого помидора, который начали есть ложкой. Револьвер, положивший конец его жизни, По-прежнему оставался зажатым в правой руке. Рытвина в голове, безусловно, была произведена после того, как этот человек застрелился, но кто сделал ее и зачем? Этому трупу также предстояло отправиться за борт обледеневшего корабля, однако стало настолько холодно, что один из них, невысокий мужчина, которого, как они узнали, потом звали Сирил, попытался выдернуть пистолет из руки мертвеца, чтобы покончить с собой. Однако оружие примерзло к ладони того так, словно бы и стало ее частью. Гейвин и Карузерс оторвали Сирил от пистолета, который он отчаянно пытался выхватить из руки мертвеца. Они повалили его на землю, прихватив при этом мертвеца и оторвав при этом вместе с оружием два его пальца, отломившиеся, как два побега замороженной спаржи. «Убейте меня, но не мешайте!» — попросил Сирил. «Терпеть такой холод уже свыше моих сил!» Эти слова закончили схватку, и когда она завершилась, оказалось, что у Гевина и Карузерса осталось слишком мало сил, чтобы беспокоиться о чем то еще. Все живые дружно отправились прочь из камбуза по трапу в трюм под верхней палубой. Там нашлись одеяло, одежда, куртки, перчатки, шарфы и шерстяные шапки. Целая груда насильных вещей. Все содрали из себя промокшую одежду и переоделись. Женщины — Избавившись от сырого трепья, просушили одеяло и закутались в них, чтобы переодеться под ними, хотя все, что можно было увидеть, не укрылось от чужих взглядов. Только Амелия не воспользовалась этим способом. Отважно раздевшись, она обсохла у всех на глазах, а потом оделась, не обращая внимания на взгляды мужчин, забывших о всякой скромности. Гэвин обратил на нее внимание. И то, что он увидел, понравилось ему. Хотя для фундаментальной биологической потребности было еще слишком холодно. Слишком хотелось переодеться в сухую и оттого более теплую одежду. И через несколько минут, когда все переоделись в сухое и залезли в теплые шубы с капюшоном, взятые с кладовой, дополнив их толстыми перчатками и одеялами на плечах, мир сделался чуточку светлее, хотя трюма освещали лишь лучи заходящего света, проникавшие сквозь трещину в палубе корабля над головой. Даже Сирил, который несколько мгновений назад был готов выстрелить себе в голову, казался спокойнее и увереннее в себе. Возможность согреться приободрила всех. Переодевшись, они поднялись по лестнице и нашли кладовую возле основной секции камбуза, в которой обнаружился повесившийся на мясном крюке человек. Шею его перехватывала короткая веревка. Руки были пропущены под пояс. В голове его зела такая же рытвина, как и у остальных» опять же, скорее всего, проделанная после смерти. Он висел на крюке, как копченая туша. По обе стороны от него располагались подлинные копчёные туши, и потерпевшие кораблекрушение, оставили несчастного на месте, как и того, которого нашли с пистолетом в руках. Однако сняли одну из свиных туш и отнесли ее вниз, где было потеплее. После чего, Как могли, утеплили помещение, протянув вдоль него веревки, которых на корабле нашлось достаточно много, и навесили на них толстое одеяло, соорудив таким образом несколько примитивных палаток. Так стало намного теплее. И когда Амелия нашла небольшую жаровню, они переставили её к щели в борту корабля и, собрав разные деревяшки, ящики и старое кресло, развели огонь. На корабле оказалось немало вполне годных спичек. Надежно завернутых в бумагу и уложенных в кожаные мешочки. Нашёлся и труд, чтобы развести огонь. Наконец пламя разгорелось, дым потянулся вверх, к трещине в потолке, к рулевой рубке и из нее наружу. Потом они нарезали мясо складным ножом Гэвина. Оно оказалось столь же свежим, как и в тот день, когда его заморозили. Согрев свинину на огне, они набросились на нее, как голодные волки. После всего пережитого на море, после акул, холодного дождя, ночной качки на волнах, найденных мертвецов, они впервые, пусть на мгновение, ощутили прилив надежды. После еды Гэвин, Амелия и Карузерс вышли наружу и по замерзшему склону спустили остававшихся на корабле мертвецов на ледяную равнину. Закончив это неприятное дело, они вернулись в трюм и снова поели мясо. После еды Амелия спросила у Гэвина. «Как ты считаешь?» Сколько лет этому кораблю? — Наверное, постройки 1800-х годов. Точнее, не скажу. Старый парусник, перепутавший широты с долготами. Это я пытаюсь острить, а на деле не отлечу одного от другого. — Я тоже. — Должно быть, отыскивая путь к спасению, корабль вошел в полынью между ледяными полями. Однако им не повезло. — Мало того, что не повезло. Как ты думаешь, Что ещё здесь произошло? Гэвин покачал головой. Не знаю. Возможно, кто-то на корабле сошел с ума и убил найденных нами людей. Куда девались остальные моряки? Представления не имею. Гэвин и Амелия перешли на противоположную сторону трюма и уселись рядом для тепла между двумя бочонками. Все остальные находились неподалеку, внутри палаток или возле них. — Какими ты видишь наши перспективы? — спросила она. «Мрачными». «Думаю, что ты прав. Однако, веришь ли ты или нет, я настроена оптимистически». «Даже теперь...» «Даже теперь...» «У нас есть тепло и еда. Возможно, что нас найдут. А если этого не произойдет, может быть, мы найдем способ покинуть это место». «Ну, для этого потребуется чрезвычайная удача», — ответил он. «Я представления не имею о том, где мы находимся» и, как мне кажется, моряки нашего корабля тоже не имели его. Все здесь, кажется, не так. — Не так? — удивилась Амелия. — Ну да, не знаю, как объяснить. Все не на месте. Солнце, луна, даже море и небо. Даже при дневном свете все вокруг выглядит странно. — А тебе когда-нибудь приходилось оказываться на море в спасательной шлюпке? — Никогда в жизни, — ответил Гевин. — Признаюсь в этом честно, как и в том, что охотно прожил бы всю свою жизнь, не зная подобной удачи. Возможно, на море все кажется странным тому, кто плывет по нему в маленькой лодке, а не на большом корабле. Возможно. Он не стал возражать. Однако все вокруг какое-то не такое. Наш корабль заблудился еще до того, как столкнулся с айсбергом. Я слышал, как один из моряков говорил о том, что мы потерялись и что звезды какие-то неправильные. По-твоему, он имел в виду созвездие? Наверное. Но как насчет навигационного оборудования? Теперь на море не ориентируются по звездам. Однако моряки по-прежнему считаются с ними. Я думаю, что приборы вышли из строя, и когда моряки обратились к звездам, оказалось, что заплыли мы куда-то не туда. Или же моряки разучились ориентироваться по звездам. Может быть, но даже сам воздух здесь какой-то неправильный. Когда тебе холодно и ты сидишь в трюме старого корабля, любой воздух покажется тебе странным. Ты, конечно, права, но тем не менее. Амелия разделяла его ощущения, но, в отличие от Гевина, еще не была готова признать это. Пока они разговаривали, светлая полоска над головой сначала потемнела, а потом снова посветлела, когда взошла луна. Сидеть и ждать, пока кончится пища, такая перспектива меня не привлекает. «Еды здесь много. Я видела здесь и консервы. Должно быть, холод сохранил их. Воду можно получать, растапливая лед. Тем не менее, конец этому все равно настанет. И будет лучше найти способ спастись отсюда. Отплыть на подходящем корабле. Этот корабль нам не поможет. В бортах его щели. Потом он слишком велик». «Не знаю, каким способом мы с тобой оставим этот корабль», проговорила Амелия. «Только однажды нам придется сделать это» на шлюпке, каким-то неожиданным образом. Или умереть. Потом они уснули, и когда забрежил утренний свет, Амелия проснулась, но не увидела Гэвина рядом. Закутавшись во флотскую шинель, накинув одеяло на плечи, она отправилась на поиски и обнаружила наверху, что собратья по несчастью сумели растопить большую печь на камбузе, и уже жарили на ней мясо. Печь дышала жаром. Это было превосходно. В печи горел уголь, найденный тут же в угольном коробе. Его оставалось еще достаточно много, что вселяло надежду. Гэвин присматривал заготовкой. Как оказалось, он работал шеф-поваром в одном из крупных нью-йоркских отелей. Пока готовилось мясо, он рассказал им достаточно много о себе. Сказал, что отель достался его матери по наследству, а отец занимался газом и нефтью и обожал аэропланы. Более к воспоминаниям не обратился никто. Даже Амелия. Наконец мясо доспело, и они стали есть. Мяса было много, и все решили, что его нужно по возможности экономить, пока не удастся выработать новый план. Сирил предложил съесть все, что можно, а после выйти из корабля и лечь на лёд, ожидая смерти, которая тут же объявится в плотной шубе и следорубом в руках. «Не надо говорить глупости», — возразила Амелия. Надо постараться найти рыболовные принадлежности, которые позволят нам добывать пищу. Когда кончится уголь, дерево можно будет найти на других кораблях». «А когда кончится дерево, что с нами будет?» — спросила герцогиня, старая кожа которой на холоде плотно обтянула лицо. «Может быть, нас спасут?» — предположила Амелия. «Или же мы спасемся сами? Что, если это окраина континента или просто обледеневший остров? Здесь может кто-то жить» кто-то и где-то». «Какие-нибудь эскимосы?» мосы спросила герцогиня. «Да кто угодно», — ответила Амелия. «Не слишком ли вы преисполнены надежд?» — поинтересовался Карузерс. «В данный момент да. И надежда моя укрепится в том случае, если мы будем делать все возможное для того, чтобы выжить как можно дольше и иметь перед собой цель. Я видела на палубе спасательные шлюпки, и мы можем отправиться в море в одной из них». «Я уже говорил тебе о том, как отношусь к подобной перспективе», — проговорил Гевин. «Мы уже плавали в спасательной шлюпке», — возразил Сирил, — «и были рады выбраться из нее. «Если запастись провизией, взять теплую одежду и, наверное, сделать парус, у нас может появиться шанс», — предположила Амелия. «Вы умеете водить корабли?» — спросил Сирил. «Нет, но я предпочитаю бороться и не сдаваться». — Какая разница, где умирать, в этом корабле, на льду или в море? — продолжил Сирил. — Нас ждет смерть. Вы забыли мертвых моряков? Кто-то убил их. — Гэйвин расхохотался. — Да, убил, но не вчера и даже не полвека но существенно больше сотни лет назад. Я сомневаюсь в том, что убийца еще жив и дожидается на льду удобного момента для того, чтобы проникнуть на корабль и понаделать дыр в наших головах». «Быть может, это какое-то животное», предположил Сирил. «Почему нет? Что-то вроде белого медведя, который вполне может оказаться поблизости». «Медведи кусают и рвут когтями», сказала герцогиня и не бьют никого в голову тупым предметом вроде обуха-топора. «Вообще говоря, Сирил, в вашем случае можно дать одну рекомендацию», — проговорил Гэвин. «Если вы решили умереть и постоянно стремитесь разговаривать на эту тему, действуйте. Приступайте к делу. Избавив нас от себя, вы сэкономите для нас пищу. Приглянувшийся вам пистолет, наверное, уже не способен стрелять. Не попробовав, не поймешь? Но, следуя собственному предложению, вы вполне можете раздеться и улечься на лед. Вы же предлагаете всем умереть на льду, так? Мне кажется, что подобная участь наилучшим образом удовлетворит вас. Ну или хотя бы прекратит ваше нытье. Черт побери, я же знаю, насколько плохи наши дела. И тоже совсем не хочу отправляться в море. Однако не желаю выбрасывать белое полотенце на ринг. Даже в том случае, если таковое еще обнаружится на этом корабле. Все остальные, перед этим почти ничего не говорившие даже не назвавшие своих имен, разразились одобрительными возгласами. «Да, да, прекратите, наконец, каркать, надоели все эти речи о смерти», — сказал один из пожилых мужчин. «Ступайте на лед, умрите, только заткнитесь». Согревшийся теперь Сирил, вопреки собственным словам, не проявлял более желания умирать. «Ну, я просто хотел сказать, что наше положение отнюдь не кажется мне слишком хорошим!» «Ты думаешь, что кроме тебя этого никто не понимает?» — вступила в разговор Амелия. «А пока нам нужно, прежде всего, решить, сколько пищи может потреблять каждый из нас, и на какое время мы можем растянуть имеющиеся припасы. Без полуношных перекусов». Она окинула взглядом собравшихся. Все согласно закивали. Потом сказала она, — нам нужно найти рыболовные снасти и назначить рыбаков. И уже после этого можно будет подумать о шлюпке и парусе, ибо те, кто хочет, могут остаться здесь. Ну а те, кто готов совершить попытку спастись, могут попробовать. Я видела здесь две шлюпки, значит, мы можем набрать два экипажа». «Из тех еще мореходов», — усомнился Карузерс. «Я видел в рубке навигационные книги. — заметил Гэвин. — Я умею учиться по книгам и, возможно, смогу что-то понять. — Тем не менее, — проговорил Сирил, — сомневаюсь в том, что среди этих книг найдется инструкция по основам хождения под парусом. — Посмотрим, — сказал Гэвин.